Глава 6. У штаба собрались почти все жители Перевалка. Почти потому, что патрульно-постовую службу никто не отменял. Военные выстроились углом в две шеренги, отдельно немногочисленный гражданский контингент, отдельно гости поселка. Рейдеры стояли двумя обособленными группами «Ангелы» и все остальные. Из штаба заблаговременно притащили два стола. На один взгромоздили здоровенный баул, за другим устроились майор Скарида и Кореец. Судя по их торжественно загадочному виду, затевалось что-то поистине грандиозное. Не то чтобы монгол вглядывался в лица местного руководства, но тему активно обсуждали присутствующие. Майор поднял руку, требуя тишины, и взял слово. «Во-первых, хочу еще раз всех поздравить с отражением Орды», начал он, когда голоса стихли. «Во-вторых, объявляю окончание чрезвычайного положения». «И в-третьих, руководство штаба приняло решение наградить всех причастных. Скарида, приступай». На самом деле, последнее уточнение было лишним. К защите стаба так или иначе причастен каждый, и вряд ли стоит ожидать орденов с медалями. В Стиксе предусмотрена одна награда – материальное поощрение. «Заслужил – получи! Интересно только, насколько расщедрятся». зампотыл открыл принесенную с собой папку достал лист бумаги и начал вызывать по списку первыми пошли рейдеры майор со словами благодарности пожимал руку каждому скарида заставлял расписываться в получении а кореец выдавал пакетик с известным содержимым небольшой не маленький но рейдеры возвращались на место с улыбками от ангелов вызвали представителя ворота и вручили ему пакет по увесисте один на всю банду с напутствием бекон разберется когда поправится ворот не стал уточнять лихо поставил размашистую подпись и отошел к своим у байкеров вообще правила простые дают бери бют беги «Еще раз выражаю всем признательность за оказанную помощь и больше никого не задерживаю», подытожил майор, когда и закончились. «Можете покинуть стаб в любой момент». Рейдеры тут же воспользовались разрешением. Перевалок наверняка надоел им хуже горькой редьки, и что они выбрали не оставляло сомнений. «Надо валить отсюда, пока разрешили. Стаб щедрый на приключения. Мало ли что еще случится». Вскоре из рейдеров на площади остались только ангелы, и торжественное мероприятие продолжилось. Местным вручали бумажку и пакеты поменьше. Не пакеты, пакетики. Письменная благодарность усмехнулся про себя монгол. Ему стало стыдно за такие мысли, когда подошла его очередь. На бумажке значилась цифра в полторы тысячи спаранов и обещание выдать их по первому требованию. Вексель, по сути, обязательство местного казначейства. А в пакетике лежала сотня гороха и два цветных шарика – черный и красный. Капитан, как новичок, чистился последним в списке на нем. Все и закончилось. «Разойтись!» – прозвучала команда. Монгол остался на месте, но технический приказ выполнил. Не в строю, значит, разошелся. Он спрятал в карман вексель, взвесил в руке пакет с горошинами. Аттракцион неслыханной щедрости просто. Нет, он, конечно, рассчитывал на поощрение, но не в таком объеме. Только недавно появился в поселке без копейки в кармане, а уже обутодет и счет в банке завел. Причем по местным меркам нехилый. Белая полоса началась. Из задумчивости капитана вывел чужой разговор. «Ох, поторопились мы, ох, поторопились!» недовольно ворчал Скарида. «Не причитай, нельзя иначе. У меня репутация», — ответил майор, подразумевая под собой весь стаб. «Сам знаешь, сколько имеем с этого». «Да знаю. Ох, не надо было. Ох, не надо. По кластерам слухи пойдут. Жди беды». «Не каркой полковник, накличешь». Монгол понял, что речь идет о рейдерах и о выделенной им доле трофеев. Любой знакомый с арифметикой человек служит один с одним и поймет размер общей добычи. И держать это будет в себе первой пивной ближайшего стаба. И пошла-поехала байка о немыслимых сокровищах в закромах перевалка. Кто-то порадуется, кто-то позавидует, но найдутся и те, кто попробует урвать свой кусок. По-любому найдутся. В улей иначе не бывает. Поняв, что он здесь лишний, монгол хотел улизнуть по-тихому, но не успел. — Капитан, тебе говорили, что подслушивать нехорошо. — Ну так виноват, товарищ майор. По уставному гаркнул монгол и вытянулся по стойке смирно. «В армии так, лучше не попадаться, если попался, много не объясняй. Виноват и все, а там на усмотрение начальства». Но наказывать его не собирались. «Вольно, капитан, не на плацу!» – махнул рукой майор. «Что сам думаешь?» «Скарида прав, будут слухи, но обделить рейдеров трофеями считаю неправильным». Монгол высказал, что думал без обиняков. «Молодец!» – похвалил его майор за прямоту. «Есть еще соображения?» «Усилить бдительность и ускорить восстановление обороноспособности». «Понял. Вот чем заниматься надо, а не кудактать, как баба!» – сказал майор Скарди, давая всем понять. что этот разговор закончен и переключился на другую тему. «Когда выдвигаться планируешь, капитан?» «Завтра поутру, товарищ командир», – отрапортовал Монгол, «если не будет других приказаний». «Не будет, свободен», – отпустил его майор. Монгол уже давно подготовился к рейду, но перепроверить лишний раз стоило. Впрочем, времени оставалось полно, и капитан подумал в минуту, Отправился к одноглазому Руберу. Он уже дней десять на сухомятке, так что первое, второе и компот точно не помешают. Обедал без изысков, но вкусно. Домашний борщ со сметаной кбе в бефстрогану из говядины, жареная картошка с грибами гарниром. На третье персиковый компот, консервированный из железной банки, но все равно вкусный. «Потрясающий!» Капитан ел, не торопясь, смакуя, растягивал удовольствие. Когда тарелки опустили дважды, монгол переместился к барной стойке, где прикупил кое-что из бытовых мелочей и две бутылки армянского коньяка, пятизвездочного, чтобы живчик было на чем делать, и уже почти ушел, но не удержался и взял еще одну. Не пьянство ради. Хороший алкоголь – валюта универсальная, да и запас карман не тянет. В любом случае пригодится. После ресторана монгол хотел забрать машину, а потом найти кипу. Так получилось, что за круговертью последних дней они с лейтенантом потерялись, а номат загнали на техобслуживание еще когда дезертиров поймали. Получилось убить оба вопроса одним выстрелом. Кипа нашелся в рем зоне Он решил проявить инициативу, это ожидаемое ожидаемая его поимела. Зампотех чехвостил лейтенанта в хвост и в гриву у ворот ремонтного бокса. Офицерик стал красный как рак и уже был готов спылить, когда подоспел монгол. «Капитан, ты хотя бы научи этого недоумка!» Механик до сих пор разлился за бессмысленно разбитый уазик. Как стрелять научи, как вести себя со старшим по званию, как технику беречь. Все, забирай его с глаз долой, сил моих больше нету. Погоди, механ, остановил его монгол и полез в рюкзак. Вот, возьми. Он протянул зампотеху бутылку коньяка, как раз ту третью. Быстро пригодилась. Заодно и познакомились поближе. Коньяк он даже не выпьет и изближает. Без обид. «Да какое там?» – отмахнулся механик, но подарок принял, и глаза его потеплели. «Машина готова?» – перешел к сути дела Монгол. «Готово, там стоит!» – зампотех показал горлышком бутылки в сторону ангаров. «Жидкости долили, масло в уровень, бензина полный, бак и две канистры в запасе. По вашим задачам за глаза хватит. Средства связи проверили, работают штатно. спасибо механ Да не за что. Механик передал ему ключи. Этого только близко за руль не пускай. Но, не УАЗик, быстро не починишь. Этот надулся, как жаба. А что ты хотел, братец? Расстрелянную машину тебе, ой, как не скоро забудут. И припоминать станут при каждом удобном случае. Но чего уж теперь. Капитан улыбнулся и хлопнул его по плечу. Готов к свершениям, лейтенант. «Да когда? То одно, то другое!» — обиженно буркнул Кипа. Монгол поморщился. Он ждал немного иного ответа, более жизнеутверждающего. «Значит, поехали готовиться!» — приказал капитан, устраиваясь за рулем. «Сам маршрут проработаешь!» «Попробую!» — неуверенно протянул Кипа. «Детский сад, честное слово!» Так и придется в няньки пойти, чтобы в самый неподходящий момент не выяснилось, что Кипа забыл что-нибудь нужное. Лейтенанта Монгол сбросил у дома. «Завтра в шесть у меня!» – крикнул он на прощание. А сам поехал к себе. Перебрал рюкзак, переложил рейдовый ранец, по новой снарядил разгрузку. Дел хватало. Наконец, все необходимое было увязано на багажнике Номада. Времени оставалось с избытком, и Монгол решил посетить медпункт. Появились вопросы к Эскулапу. «Разрешите?» Монгол постучал в дверь кабинета и сразу ее открыл. «Заходите, капитан», – пригласил его знахарь. «Что у вас?» «Насчет дара хотел проконсультироваться. Я же расписал вам рекомендации». да нет доктор тут другое чтобы долго не объяснять монгол выложил на столешницу две жемчужины вот ах ха вот она что догадался из кула принимайте красную не думайте капитан и сам хотел так поступить но лишний раз переспросить у специалиста только на пользу делу он взял со стола красный шарик и положил на язык не успел проглотить Как по телу сверху вниз пробежало тепло, вернулось обратно, скопилось под ложечкой и пропало, оставив после себя легкое покалывание по всему телу, и голова закружилась. Сильно? Эскулап вскочил, успел подхватить пошатнувшегося мангула под локоть и усадил его на стул. — Все нормально, доктор. Капитан сделал попытку встать, но знахарь придержал его за плечо. «Сидите уже!» Эскулап наложил пальцы на нервные точки. «Я посмотрю, раз уже вы пришли». «Что там?» – поинтересовался монгол, когда доктор отошел к умывальнику. «Все хорошо!» Знахарь тщательно вымыл руки и снял полотенце с крючка. «Ваш дар ощутимо развился!» «Насчет второго говорить пока рано!» но он совершенно точно будет, вернее, уже есть, но в зачаточном состоянии, и я пока не пойму, какой именно. Зайдите дня через два, скажу точнее. Через два не смогу, доктор, я в рейд ухожу. Тогда, как получится, к тому времени, может, и сами разберетесь, но ко мне обязательно». И это не было дежурной фразой. Эскулап и раньше интересовался развитием дарова после стуча с Ракшасом, занялся этим всерьез. А тут такой случай. А с первым что? Поконкретнее, если можно. Можно и поконкретнее. Усилился на порядок. Монгол быстро прикинул в уме. Раньше он мог прыгнуть сантиметров на сорок. Увеличение на порядок. то это получается? Четыре метра?» «Получается так», – развел руками знахарь, когда монгол поделился с ним вычислениями. «А как мне сам процесс контролировать?» Развитие Дара принесло новые сложности. Раньше нужны были максимальные усилия, чтобы преодолеть эти жалкие сантиметры, и результат предсказывался без проблем, а сейчас... «Например, нужно проникнуть через стену и попасть в закрытое помещение. Как сделать, чтобы не застрять в следующей стене? Как исхитриться, чтобы прыгнуть на метр, на два, на три?» «Ну, уважаемый, вы слишком многого сразу хотите. Надо пробовать, тренироваться. Даже у Ракшаса не вдруг получилось, а у него золотая жемчужина на минуточку». «Так что терпение и труд, милый мой, терпение и труд!» «Доктор!» — в кабинет забежала взволнованная медсестра. «Там бекон!» «Что бекон, она объяснить не смогла, но и без того, понятно, с ним что-то случилось, что-то из ряда вон выходящее». Эскулап пулей выскочил из кабинета, монгол сразу за ним. Прием-то все равно окончен. В палатке с единственным пациентом столпились ангелы в полном составе. По необъятной туши бекона нашли волны судорог. Внутри раздавалось бурлящее бульканье. Эскулап ринулся было к нему, но не успел. Извилистая трещина рассекла шкуру монстра от темени до паха, разошлась и двумя зигзагами устремилась к Пятком. Потерявшая целостность оболочка лопнула, мокрой тряпкой плюхнулась на пол, потоком хлынула ярко-малиновая жижа. и Если бы не поддоны, всех иззалило бы по щиколотку. Через минуту бекон предстал перед всеми в своем прежнем обличии, в смысле в человеческом. На самом деле от прежнего бугая остался только рост и борода, ну и голос еще, раскатистый и глубокий. Сейчас Бекон больше напоминал Аквамена в исполнении Джейсона Момоа, такой же высокий, мощный и мускулистый, только без татуировок, даже те, что у него раньше были, пропали». Новорожденный барахтался в липкой жиже, безуспешно пытаясь подняться. Наконец ему удалось, и он первым делом ринулся к знахарю. о о О-хо-хо, эскулапище! — радостно пробасил бекон, раскинул объятия, шагнул, поскользнулся. В жижу они упали вместе с доктором. Из палатки им пришлось выползать на четвереньках, чтобы встать во второй раз. Тогда уже обнялись по-настоящему до хруста костей, как только Бекон умеет. «Ты как себя чувствуешь?» – сдавленно просипел Искула, пытаясь не задохнуться. «Нормально!» – пророкотал Бекон, как заново родился. Очень правильное, кстати, сравнение, учитывая особенности процесса. Тем временем вокруг начал собираться народ. Ули обычно не балует радостными событиями, а тут второе за день. Бекона не смущали ни зрителей, ни отсутствие одежды. Он отпустил полузадушенного приятеля и переключился на других. «Малыш!» Мямля в ответ радостно улыбнулся. «Здоровяк!» Халк хлопнул товарища по плечу. «Парни!» Байкеры, толкаясь, полезли к нему обниматься. Ангелы темного солнца снова обрели своего харизматичного лидера. «Монгол, ты что ли? Жив курилка! Рад, рад!» Главный ангел заметил в толпе капитана и протянул лапищу. «Как видишь...» ответил тот крепким рукопожатием. «Рад, что вернулся!» «Не дождетесь!» жизнерадостно хохотнул байкер. Сквозь толпу продрался майор. Обниматься не полез, но радовался непритворно. Правда, по-своему, без лишних слов и внешних проявлений. «Заставил ты поволноваться, Бекон! Чем-то могу помочь!» На самом деле майор считал, что помочь можно только безрукому анонировать, но здесь другой случай, особый, не укладывается в общую теорию. «Пожрать и помыться, но с этим я и сам справлюсь», — снова рассмеялся байкер. Тогда через час в Рубере пропустил его замечание мимо ушей майор, и «я угощаю». «Тогда накрывай на всю банду, я один не приду». узнаю старого про идоху хмыкнул майор договорились жду к назначенному времени в главном зале гостиницы собрались отмыты благоухающий мылом бекон с ангелами и майор ему составляли компанию скарида и кореец у остальных ближних были дела Скорида тоже не пришел бы, но он оплачивал банкет, а скопидомная натура заставила проконтролировать процесс. Ну, а кореец жил в свое удовольствие и никогда не упускал шанс повеселиться, особенно пожрать. Кроме того, ему нужно было закончить одно дельце с байкерами. Хозяин Рубера расстарался. Хотя со снабжением по понятным причинам возникли небольшие проблемы, стол все же ломился от еды, и питья он тоже не пожалел. Да и чего жалеть, когда все щедро оплачено? «Ну, вздрогнем!» Прозвучал первый тост, по тарелкам зазвенели вилки, тут же разлили по второй. Бекон ел так, что за ушами трещало, а пил вообще за троих, соскучился по нормальной пище за время, проведенное в шкуре элитника, а про свою последнюю еду и вовсе не хотел вспоминать. От одной мысли челюсти сводила и тошнота подкатывала. «Ты же меня не просто так позвал?» – спросил Бекон, сыто отвалившись на спинку стула. «Непросто», – согласно кивнул хозяин стаба. «Хочу тебе предложить осесть в перевалке, со всей бандой. Занятия придумаем, насчет оплаты договоримся». сесть говоришь?» Бекон навел себе пиво, задумчиво отхлебнул. «Соглашайся, в накладе не останешься». «Хорошее предложение, но нет. Я, майор, птица вольная, привык сам решать, чего и куда. Так что извиняй, но дружить будем», — подсластил ангел пилюлю отказа. Впрочем, собеседник и не обижался особо. Решение ожидаемое. Он удивился бы больше, если бы бекон согласился. Да и спрос в нос не бьет. «Дружить так дружить, но предложение остаётся открытым». Майор хлопнул байкера по плечу, закрывая тему и перевёл взгляд на прапорщика. «Кореец, чё ты там хотел?» Тот отодвинул тарелку и достал из-под стола пакет. На криво приклеенном стикере красовались цифры, выведенные толстым фломастером – 3750. «Вот!» сказал он и, увидев непонимающие взгляды рейдеров, пояснил. «Ваш выигрыш за золотую жемчужину». Но ведь Ракшас брякнул, голый и осёкся. Ворот соображал быстрее. Он пнул товарища под столом и протянул руки за наградой. Надо забирать, пока не передумали. Ракшас в забеге не участвовал. Понимающе улыбнулся кореец и протянул пакет байкеру. осталось за машину рассчитаться и все вопросы будут закрыты в суматохе последних дней эту тему опустили не то чтобы ворот забыл о своем обещании просто руки не доходили но кореец не занимал бы свою должность если бы забывал о таких вещах ты сейчас о чем не понял майор «Наши, когда Фому ликвидировали, пикап были рейдовый и байкером его отдали», пояснил Скарида, бывший в курсе всех финансовых дел. «Те обещали рассчитаться при первом удобном случае. Сейчас удобно». «Оставь», – отмахнулся майор. «Бонусом пойдет. В благодарность за спасение стаба». Скарида недовольно засопел, но смолчал. Даже он понимал, чем перевалок обязан бекону. Ну и Ракшасу, конечно. Если б не эти парни, то здесь сейчас были бы руины, заляпанные дерьмом и кровью. Так что надо еще посмотреть, кто кому должен остался».